Издательство «Эксмо». «Колдовские миры». «Марина Ефменюк». «Бесстрашная». «Пролог». Тишину старого кладбища тревожило злое карканье ворон. Птицы примостились на золотой спирали, печально тянувшейся к небу от купола молельни, и с неодобрением следили, как гробовщики из местных раскапывали один из провалившихся могильников». Дорожки кладбища походили на разбухший кисель, но на глубине земля оставалась промёрзшей, словно монолит. Наточенные лопаты с лязгом вгрызались в мерзлоту, и на краю ямы, достававшей могильщиком до пояса, росла гора глинистых комьев. Насильно убиенных было принято хоронить поближе к молельне, чтобы несчастные души не шарахались по миру, а искали покоя в святилище. Место располагалось в низине, и каждый год, как сходил снег, какая-нибудь могила обязательно проваливалась. Смотрители давно привыкли к весенним переездам мертвяков и даже поджидали сезона, ведь паршивая работенка неплохо оплачивалась родственниками покойников. Могильщики из-под тишка поглядывали на дорого одетого Сунима, приехавшего на раскопку за полчаса до назначенного срока. Примечание. Суним, господин. Конец примечания. Когда работники, схватившись с двух концов, с кряхтением перетащили надгробную плиту и без особенного почтения прислонили к соседнему склепу, то господин вытащил из рукава шелковый платок и принялся вытирать покрытые плесенью черные литеры. Особенно тщательно очистив имя Зои Каминская, аристократ огляделся, словно ища, куда выбросить грязный платок, а не найдя, скомкал в кулаке, то ли постеснявшись, то ли пожадничав бросить на землю. Раздался глухой удар о крышку гроба. Копатели заработали слаженнее, надеясь поскорее покончить с жутковатым переселением, получить монеты и выпить за упокой потревоженный душ. Земля фонтаном разлеталась из могилы, заставляя высокородного Сунима пятиться назад». Наконец показалась светлая полированная крышка детского гробика, сохранившаяся во влажной глубине даже за 15 лет. Видимо, на похороны не пожалели денег, и дерево обработали специальным заклятием против гниения. Кое-как могильщики вытащили ящик в форме вытянутого шестиугольника, оказавшийся на удивление тяжелым. Аристократ с волнением следил за рабочими, тащившими нож к телеге. Неожиданно один из могильщиков поскользнулся, зашатался, стараясь вернуть равновесие, но всё равно, мотягнувшись, выронил гроб. Ящик рухнул на землю, крышка отлетела, и оттуда на глазах у побледневших свидетелей выкатились речные валуны. Со звоном раскололась о камень белая личика, вылетевшей из гроба фарфоровой куклы. Одним уцелевшим глазом бедняжка уставилась в серое небо. Люди боялись пошевелиться» пугающим безмолвие старого кладбища, громко прокаркала кликуша ворона, словно насылая проклятие на головы разорителей. Птица не понимала, что ругалась из-за пустого гроба, где никогда не лежала маленькая девочка с красивым именем Зои.